Глава вторая. Сумерки сгущались, и температура у воды резко понизилась. Эрика и Джон вышагивали в дуге света, отбрасываемой фарами машин технических служб. Деревья за ними растворялись в темноте, которая, казалось, придавливала их. На крутой стене карьера наконец-то появился один из водолазов. Гидрокостюм на нем лоснился. В руке он нес нечто похожее на большой чемодан из формованного пластика. Весь измазанный выли. Эрика и Джон вместе с остальными членами водолазной команды помогли ему выбраться на берег. У Джона была с собой маленькая цифровая видеокамера, и он стал снимать водолаза с контейнером, который положили на пленку, расстеленную на траве. Все отошли назад. Джон сделал несколько фотоснимков контейнера в том виде, в каком его подняли со дна. «Окей, босс», — произнес он, — «я снимаю». Эрика уже натянула пару латексных перчаток, И теперь держала в руке болторез. Опустившись на колени перед контейнером, она принялась его осматривать. С каждой стороны от ручки защелки, запертые на висячие замки. Есть клапан выравнивания давления. Она показала на покрытую грязью заглушку под ручкой и срезала оба замка болторезами. Джон снимал ее действия на видеокамеру. «Команда водолазов!» озаряемая лучом света, исходящим от цифровой камеры, наблюдала за ней, стоя чуть поодаль. Эрика осторожно повернула клапан, послышалось шипение, она открыла обе защелки и подняла крышку контейнера. Луч видеокамеры запрыгал по рядам аккуратно уложенных пакетов с розовато-серым порошком. У Эрики радостно ёкнуло в груди. «Героин стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов по ценам наркоторговцев», — провозгласила она. «Это ужасно, но я не могу отвести взгляд», — пробормотал Джон, склоняясь над контейнером, чтобы заснять его содержимое крупным планом. «Всем спасибо», — сказала Эрика, повернувшись к застывшим в молчании водолазам, которые стояли полукругом. Их усталые лица озарили улыбки. Послышался треск эфирных помех. Их по рации вызывал один из водолазов, все еще находившийся под водой. Лорна отошла к приемнику и стала беседовать с ним по рации. Эрика осторожно опустила крышку контейнера. «Так, Джон, звони диспетчеру. Это нужно безопасно транспортировать в отделение. И скажи суперинтенданту Елю, пусть распорядится насчет дактилоскопистов, чтобы они сразу исследовали пакеты на пальчики, как только мы вернемся. Мы глаз не спустим с героина, пока его надежно не запрут. Это ясно? Да, босс. И принеси из машины один из больших пакетов для вещественных доказательств». Джон удалился, а Эрика выпрямилась, глядя сверху вниз на чемодан. «Все. Ты мой Джейсон Тейлер», — пробормотала она. «Прищучила я тебе. Теперь получишь по полной». «Старший инспектор Фостер», — обратилась к ней Лорна, поговорив по рации. «Один из наших водолазов, обследуя дно, обнаружил кое-что еще». Пятнадцать минут спустя Эрика убрала в пакет пластиковый контейнер с героином, А Джон снова включил цифровую видеокамеру, снимая второго водолаза, выходившего из воды. Тот нес на руках что-то темное бесформенное, направляясь к чистой целлофановой пленке, что расстелили на траве. Грязный сверток обвивали тонкие ржавые цепи, которым был подвешен груз, нечто похожее на гантели. В длину сверток не превышал пяти футов и складывался сам по себе. Целлофан был старый, хрупкий и как будто обесцветившийся. Это нашли в четырех футах от контейнера. Сверток частично утопал в грунте на дне карьера», — сообщила Лорна. «Не тяжелый. Внутри что-то маленькое ерзает», — добавила водолаз. Он положил свою находку на пленку, все затихли. В безмолвии вторгался только треск сучьев, стоявших вдалеке деревьев, в которых гулял ветер. Эрика похолодела от дурного предчувствия. «Дайте мне болторез», — нарушила она тишину, шагнув вперед. Зажав инструмент под мышкой, она вытащила новую пару латексных перчаток, затем подступила к свёртку и принялась за работу. Осторожно перекусывая ржавые цепи, тонкие, но многократного плетения, целлофан хрупкий оттого не гибкий, стал ломаться, когда она начала разматывать цепи, и на траву свертка свёртка полилась вода. Эрика осознала, что несмотря на холод, она покрывается испариной. Пленка была намотана в несколько слоев. И, разворачивая ее, она подумала, что в свертке лежит что-то небольшое. От него исходил только запах прудовой воды, застоялой и немного неприятный, что ее насторожило. Добравшись до последнего слоя, Эрика увидела, что вся команда вокруг нее замерла. Она и сама затаила дыхание. Сделав глубокий вдох, Эрика отвернула последний слой хрупкого целлофана. Луч видеокамеры осветил содержимое свертка. Это был небольшой скелет. Груда костей в слое дисперсного ила. От одежды осталось немного, несколько клочков коричневой ткани, прилипшие к грудной клетке, маленький тонкий ремешок с ржавой пряжкой, болтавшийся на позвоночнике, который все еще соединялся с почечной лоханкой. Череп отвалился, угнездившись во впадинах реберных дуг. На макушке еще виднелось несколько темных прядей волос. «О, Боже!» — выдохнула Лорна. «Очень маленький». «Похож на скелет ребенка», — тихо проронила Эрика. Внезапно их накрыла темнота, потому что Джон вместе со своей видеокамерой метнулся на край берега, где рухнул на колени, и его стошнило в воду.